Глава 54. Не могу, просто не могу. У меня какой-то психологический блок стоит. Точно определено расстояние, ближе которого подходить нельзя. Иногда даже хочется руку вперед выставить, очерчивая границы, когда кажется, что он вот-вот сделает шаг и станет ближе. А ему хочется подойти, я это чувствую. Чувствую в буквальном смысле переполняющую его жажду, желание меня трогать, целовать. «Присваивать опять, приручать. А я как свободный дикий мустанг. Не подпускаю. Понимаю, что от этого всем только хуже. Что мне надо быть проще. Я ведь даже думала о том, что когда меня выпишут, и мы поселимся в этой квартире вместе, Алексей рассказал, что снял ее, у нас сразу все пойдет как раньше. Он просто подойдет и возьмет меня. Я же его жена. Но, видимо, я настолько высокий забор вокруг себя построила» что он сразу понял – бесполезно сейчас идти на приступ. Вообще, на самом деле, мне и думать некогда о наших отношениях с мужем. Как странно так его называть. Странно, потому что я не чувствую себя женой. Как-то сразу понимаю тех женщин, которых лишили возможности сделать из собственной свадьбы хоть сколько-нибудь значимое событие. Может, кому-то и так сойдет, но, видимо, точно не мне». Для меня само понятие свадьбы — это некий ритуал. Ритуал перехода из одного состояния в другое. Вот я была просто девушка сама по себе, ничья и никому особенно ненужная. А вот я женщина, принадлежащая одному мужчине. Я дала ему право называться «моим» и право называться «его». Я дарю ему себя в полное распоряжение и также получаю его для себя». Мы перестаем быть единицами самостоятельными и становимся одним целым. Теперь нет я и он, есть мы, семья. Да, это очень наивно, я понимаю. Но для меня это было священно, что ли? Даже без церковного благословения, венчания, священные узы. Потому что мы не просто сошлись и решили жить вместе, спать вместе. Мы заявили всем окружающим, что мы на законных основаниях стали одним целым. Что мы не боимся никому признаться в том, что мы пара. Что мы отвечаем за все последствия нашего союза. Что мы готовы друг друга поддерживать, друг другу помогать. Я на самом деле очень серьезно отношусь к браку. Именно поэтому для меня тогда стало шоком узнать, что Алексей женат. Я хотела стать его женой. Хотела, чтобы ритуал перехода был. Это не значит, что мне нужна была пышная свадьба с толпой гостей, тамадой и дурацкими развлечениями. Но мне нужно было, чтобы мне задали вопрос, на который бы я ответила «да». И считала бы, что я стала его принадлежу ему. Мне хотелось услышать и его «да» в ответ, и знать, что он мой. Но все получилось иначе. Я понимаю, почему Алексей сделал так. Я его не виню. Не буду заставлять аннулировать брак или требовать развода. По крайней мере, пока. Но... Хорошо еще, что видимся, мы совсем мало времени. Утром я обычно быстро собираюсь в больницу к маленькому Виталику. Едва успеваю перекусить и приготовить пушинке любимую кашу или омлет, скрэмбл. Она полюбила именно этот способ приготовления. Мама Алексея и Елена пытаются помочь, но мне проще самой. Со свекровью я почему-то тоже не могу найти контакт. Не хочу. Слишком тяжело, хотя она старается. Хорошо мне только с Полиной. И ей со мной тоже. Из больницы стараюсь приходить как можно позже. Несколько раз в неделю езжу к ученикам. Мне лучше, когда я работаю. И дело, естественно, не в заработке. Алексей не дает мне ни на что тратиться. Просто мне есть чем заняться и занять голову. Максим интересуется, готовы ли я буду к новым репетициям и выступлениям. Сколько мне нужно времени? Увы, положительно я ему ответить не могу. Скорее всего, я уеду вместе с мужем и детьми обратно в Подмосковье. Мы будем жить там. Работать в Санкт-Петербурге станет проблематично уже через пару месяцев, так что... Подумай, Лика, я готов ждать. Максим, ты же понимаешь, что... Понимаю и не понимаю. Зачем зарывать талант? Класть на алтарь чего? Семьи, детей, прости, но... Что? При всем уважении твой муж, он... Не надо, Максим. Дети вырастут. Муж? Мало ли что может. Ты останешься. Скажи еще у разбитого корыта. «Именно это и скажу. У разбитого корыта. Вспомнишь мои слова?» «Может быть, и вспомню. Но, знаешь, лучше я сейчас не буду давать тебе ложных надежд. Так честнее». «Хорошо, я тебя понял. Спасибо за честность. Но я все-таки вышлю тебе ноты. Пробуй». «Неисправимый. Мы с Максимом сидим все в той же кофейне, и я вижу через окно идущего к нам Алексея. Странно, как он спокойно воспринимает мою встречу с другим мужчиной. Наше общение не похоже на него. Они с Максимом здороваются, напряжение все-таки чувствуется и не шуточное. Но Макс почти сразу удаляется, сославшись на репетиции, не применув, однако, заметить моему мужу, что у меня талант, которым нельзя пренебрегать. Ты считаешь, что я пренебрегаю твоим талантом? Алексей внимательно меня разглядывает, и я почему-то вызываю в памяти тот разговор у него в гостиной. Когда он интересовался, не захочу ли я стать звездой? И как Инна бросить его и Полину? Я не хочу об этом говорить. Почему? Лика, если ты хочешь вернуться в оркестр, то... Я не хочу говорить об этом. Пожалуйста. Извини. Хочу спросить, как он вообще узнал, что я здесь. Но останавливаю себя. Какая разница? Лика, мне нужно тебе сказать... Вижу, что его что-то гнетет, не знает, с чего начать. Ты говорила с педиатром. Да, что? Почему-то сразу колет в сердце. Неужели сыном что-то? А мне не сообщили? Видимо, я дико меняюсь в лице, потому что Алексей сразу хватает меня за руку. Прости, я тебя напугал. Все хорошо, правда, но ты сама знаешь, что малыша сейчас нельзя никуда перевозить. Да, и что? Не понимаю, к чему он клонит. Мне надо возвращаться в столицу. Слишком много дел, нельзя все сваливать на Егора. У него тоже... В общем, свои траблы, которые надо разруливать. Он, конечно, готов и дальше все тянуть, но... Езжай, если тебе надо. Говорю, не задумываясь о том, как могут быть интерпретированы мои слова. То есть тебе все равно? Что? Правда, не сразу понимаю, что именно он хочет сказать. Но замечаю, как изменилось выражение его лица. Хорошо, Лика, я тебя понял. Поедем? Куда? На квартиру мне надо собирать вещи. Да, конечно, если я могу помочь. «Не стоит. Я вижу, что он расстроен, но действительно не могу сразу сложить пазл в одно. Ему надо работать, я все понимаю. Он уезжает, мы остаемся. Потому что нашего сына нельзя сейчас перевозить. В чем проблема?» «Только позже вечером, уже дома соображаю, что случилось с Алексеем. Он, возможно, ждал от меня совсем другой реакции, других слов. Ждал, что я скажу, как мне будет без него сложно». Что я переживаю о том, что он не сможет со мной навещать нашего мальчика. Что я... что я просто хочу, чтобы он был рядом. А я этого хочу. Мне ведь плохо, когда он рядом. Мне тяжело, сложно. Я не могу. Не могу дышать рядом с ним. Так же, как раньше не могла дышать без него. Мне больно от этого, но пока я не могу ничего с этим сделать. Не получается, и все. Возможно, мне нужно время. Ведь я не собираюсь... Не собираюсь уходить от него. Я хочу, чтобы у моих детей был отец. Но, возможно, ему мало быть просто отцом моих детей. Он ведь хочет от меня другого, того, что я пока дать не могу. И не знаю, смогу ли. Просто не могу представить себя рядом с ним. Сразу ноющая боль в сердце, тяжелая и угнетающая. Сразу вспоминаю предательство, его взгляд, когда он показал мне те проклятые деньги. Да, он просил прощения, рассказал, что произошло, кто виноват. Да я и сама давным-давно догадалась, тут получилось сложить два и два. Все-таки чувствую, что надо поговорить с Алексеем. Не хочу, чтобы он уезжал вот так, с обидой, считая, что он совсем не нужен мне. Пусть я и сама не знаю, нужен ли. Стучусь в его комнату после того, как уложила Полину. И пожелала спокойной ночи Елене Владимировне. — Алексей, я могу войти? — Да, конечно. Он сидит на ковре, укладывая чемодан. «Помочь? Не стоит, ты что-то хотела?» «Да, я просто... Я сказала, же не потому, что ты нам не нужен здесь, просто так тяжело, когда не знаешь, что сказать, и боишься сделать еще хуже. А я нужен. Ты... Я... Я знаю, что тебе хочется быть сыном и с пушинкой, и я все понимаю. Скажи, я тебе нужен.» «Я молчу». Молчу, и горло сжимается от слез. Я не могу сказать «не могу», потому что в этот момент понимаю реально, насколько сильно он мне нужен. Он, тот, который спасал меня от Кирилла и от майского жука, который грел меня бившуюся возноби и целовал так нежно, который учил любить, показывал, что любовь — это не пошло, не грязно, не стыдно, не больно, что любовь — это самое лучшее, что может быть в жизни. Он нужен мне. Тот Алексей, в которого я так безнадежно влюбилась когда-то. «Лика, я понимаю, все понимаю. Виноват сам. Больше винить некого. Я... я приму любое твое решение. Если скажешь, что надо аннулировать брак, я готов. Ты останешься в доме с Полиной и Виталиком. Я буду жить рядом, навещать детей. Если ты решишь связать жизнь с музыкой, я тоже это пойму и помогу, чем смогу. Не буду тебе мешать». «Если ты встретишь другого мужчину, то...» «Молчу. Он не смотрит на меня. А я не могу сдержать всхлип», пытаясь закрыть рот ладонью. «Лика, ты...» Он поднимается, оказывается рядом, совсем рядом, очень близко. Так близко, что я чувствую его дыхание.